«Может, он туда и Шпаковского повез?» «Это мы еще не проверили», — молчавший до этого Ветров заметил. «Мы хотим попытаться поговорить с воробьёвой По всем данным, это честный человек. Если что-нибудь известно, она расскажет нам». «А если с родителями поговорить, — спросил Ковалевский». «Мы не знаем, играет ли здесь какую-нибудь роль Сараев», — возразил Ветров. «Если он не причастен к делу, тогда хорошо построенная беседа с ними будет небесполезной. Но ну, а если причастен, то...» Севидов его перебил, это, конечно, так. «Но я не сомневаюсь в том, что если даже Сараев и причастен к преступлениям, то родители наверняка ничего не знают. Однако...» Следует иметь в виду, что любая беседа с ними может насторожить их. А это повлечет за собой объяснение с сыном. Я считаю, что пока надо поговорить только с Воробьевой. Сивидов помолчал, обдумывая предложение Ветрова, а затем спросил. «Кому поручим разговор? с Скалову?» Ветров молча кивнул головой. Сивидов повернулся к Майскому. А как у вас идут дела? Майский встал. На прежнем месте жительства я переговорил с соседями Сиваковых. Но, вы ничего утешительного. они могли они оставить это полотенце на старой квартире, кто-либо из бывших соседей взял его? Нет, исключается, — заметил Ветров. Это полотенце оставалось в стирку, когда Сиваковы переехали на новую квартиру. Вы... «Побывали в отделе кадров по месту работы Сивакова?» «Спросил Севидов у Ветрова». «Да, выписал все прежние места работы Сивакова. Думаю, завтра же начать их проверку». «Да, пока похвастать нечем», — задумчиво протянул Севидов. «И зацепку имеем, а даже шагу вперед не сделали. А нас уже торопит начальник управления». Вчера ему из министерства звонили. Затем Севедов еще раз повторил, кому что делать на следующий день, и закончил совещание. Шпак в клетке. На штук в дверь Ветров сразу же ответил дети В кабинет вошел Федор Андреевич. Ветрова удивило появление этого человека, но он видно не подал. Как-то уж повелось в их отношениях, что если нужен был Федор Андреевич, то майор сам и находил его. Наблюдая, как неспеша устраивается гость Ветров, невольно вспомнил события десятилетней давности. Сколько тогда потребовалось усилий, чтобы изобличить этого человека? Но, видно, впрок пошли многочасовые беседы, подчас резкие, а порой и задушевные. Смог тогда еще молодой работник уголовного розыска заглянуть в глубь души этого человека, пробудить в нем добрые чувства, стремления, убедил-таки Федора в бесперспективности жизни преступника. Ветров хорошо помнил, как однажды во время допроса Федор сказал, «Много думал» о наших беседах, и знаете, гражданин следователь, решил послушать вас. Попробую жить по-новому. Вот отсижу срок, и опять приду к вам. Поможете? «Помогу», — ответил Ветров, — «а сейчас давайте все на чистоту». Многое рассказал тогда Федор. И как он пошел на кражу, и как попал под арест, и с кем совершил другие преступления, о причастности которым работники угрозыска его не подозревали. Ветров хорошо помнил, сколько труда ему стоило, чтобы поверили человеку и начальство, и суд. Даже в колонию несколько раз съездил. Тронуло Федора Андреевича это внимание, и когда он освободился, то сразу же пришел к Ветрову. Тот помог ему найти подходящую работу, и человек действительно завязал. «Вы чем-то встревожены, Федор Андреевич?» — спросил Ветров. И в самом деле виды его, движения рук, выдавали сильное возбуждение.